Александр, явно растерявшись, всматривался в лицо Ивана. Неуверенно спросил. «Вы обучались на музейно-архивном факультете? На Земле? На Веге-17?» Молодой человек рассмеялся. «Что вы, гражданин профессор? Мы университетов не кончали. В прошлом году при битве у Арктура разбили в неравном бою наш торпедоносец неуверенный. Один я в живых и остался из экипажа. Четыре месяца дрейфовал, пока обломки мусорщики не подобрали. Одну каюту мне удалось герметизировать, в ней сидел, ждал спасения. Кислорода запас на триста с лишним лет, еды от пуза, воды хоть утопни. А читать нечего, имперец нам вначале всю электронику лучом пожег, а уж потом ракетой ударил. Все, что нашел, ваши книжки у солдатика одного в багаже. Он свеги был, да, наверное, студент. Не выжил, жалко». я вначаль вначале-то на стенку лез, ничего в книжках понять не мог. Потом освоился. А все-таки попроще было бы «Останься нас двое». «Э-э-э, — смущенно сказал профессор. «Война — это ужасно. Мы все здесь убежденные противники войны, пацифисты». «Пацифисты, знаю», — махнул рукой Иван. «Ну ничего, мы в армии ко всему привыкли. И пацифистов у нас, почитай, половина экипажа было. «Служили, как миленькие, некоторые даже подвиги совершали. Кстати, вы бы хоть мандат мой ну проверили, как положено». Запустив руку за пазуху, он извлек лист пластиката и протянул профессору. «Податель всего сержант запаса Иван Перелетный, вслух прочитал профессор, назначается Реввоенсоветом Новой Демократии особым комендантом независимой республики, города-музея Сидония, планета Марс», Солнечная система. Просим всех граждан новой демократии и сочувствующих оказывать сержанту запаса Ивану Перелетному всяческое содействие и выполнять любые его приказания. «Я сам к вам попросился», — с улыбкой сказал Иван. «Иначе ведь как? Послали бы к вам солдафона какого, без понятия о важности музейно-архивного дела. И вам тяжело, и человеку волнение лишнее». а я все-таки к военно-строевой службе нынче непригоден по причине тяжелой контузии, но без дела на земле отсиживаться тоже не желаю. Вы подпись, подпись-то прочитайте». «Председатель рев Реввоенсовета гражданин Озеров», растерянно прочитал профессор, в скобках Мунин. «Вот так», — радостно подтвердил Иван. «Видите теперь, какое уважение к музейному делу у новой демократии». «Сам гражданин Мунин мандат подписал. И беседу личную я с ним имел». Иван выдержал короткую паузу, лицо его посуровило. «Впрочем, об этом позже. Сами понимаете, время сейчас трудное. Тираническая империя Волокяна разбита, но не все еще спокойно в галактике. Среди несознательных рас приграничье поднимают голову сепе сепо... сепаратисты». Отдельные аристократические недобитки мутят воду и обманывают народ. Мятежи, восстания, голод, эпидемии – все это свалилось на молодую демократическую власть. Чужие точат зубы на наши бескрайние территории, наши яркие звезды и теплые влажные планеты. И при всем при том, гражданин Мунин высоко ценит ваш труд и обещает всяческое содействие от лица новой власти. «Мы независимая республика», — пробормотал профессор. «Правильно», — согласился Иван. «Так ведь и в мандате сказано, назначается комендантом независимой республики». Он еще раз широко улыбнулся, сглаживая неловкость профессора, и продолжил. «А теперь, товарищи работники музея, давайте знакомиться. Вот это на моем плече Мстислав, мой ручной крыс. Мы с ним вдвоем на неуверенном дрейфовали». Он, можно так сказать, тоже у нас служил. В медотсеке, по лабораторной части. Я его своей волей, как командир корабля, в отставку отправил. Нет, совершенно невозможно было устоять перед его простой, широкой, заразительной улыбкой. Заулыбались и музейные работники. А Иван пошел вокруг стола, протягивая каждому широченную ладонь и знакомясь. «Анна Тихо, врач и биолог». Представилась высокая, хрупкая девушка, чье сложение выдавало в ней коренную селенитку «Иван Перелетный, комендант!» С живейшим интересом, разглядывая юную девушку, произнес Иван. «Очень приятно, честное слово!» «Петер Мяете, старший хранитель!» Лысенький старичок низко поклонился. «Иван Перелетный, комендант!» «Вы эти штучки оставьте, оставьте! У нас теперь демократия!» Добродушно ответил молодой человек. Андрей Тягомотин, подсобный рабочий, высоченный, широкоплечий, будто из камня высеченный мужчина, привстал и протянул Ивану огромную мозолистую руку. — Иван Перелетный, комендант! Где служил, братишка? От зоркого взгляда коменданта не укрылась цветная флотская наколка на руке Тягомотина. — Вторая отдельная пограничная бригада, — босовито ответил Андрей. Семь лет назад попал под отупляющий луч чужих, комиссован, восстанавливаюсь помаленьку. «Андрей делает большие успехи», — подтвердил Петер Мяете. «Три года назад снова научился читать. Он очень, очень старательный». Андрей потупился и сел, спрятав руки под стол. Мёбиус, нескладный юноша с серым цветом кожи, и жиденькими белесыми волосами с опаской протянул руку коменданту. Системный администратор. «Иван-перелетный комендант, гляжу, ты из космиков-орбитальников?» Иван осторожно похлопал его по плечу. «Это ничего, вы ребята боевые, даром что хрупкие. Уж я-то всякого насмотрелся, поверь». «Шла на гасе пять тысяч двести тринадцать». С тихим гулом сервомоторов и... Из следующего кресла выдвинулся человек, более чем наполовину состоящий из механических деталей. Голова и верхняя часть туловища выдавали в нем землянина, уроженца Юго-Восточной Азии. Все остальное было большей частью арктурианского производства. Старший смотритель залов от 1 до 12 -го. Иван Перелетный Комендант. Молодой человек с любопытством оглядел киборга. Уточнил. «Осознанно или по необходимости?» «Осознанно, с целью большей работоспособности», — с достоинством ответил киборг. «Уважаю», — кивнул Иван, переходя к следующему сотруднику. «Джон Смит, герцог техасский. Холеный мужчина с длинным породистым лицом и слегка гипертрофированной нижней челюстью поднялся, на руки Ивану не протянул. Старший смотритель залов 13, 14 и 15». «Иван Перелетный, комендант!» — молодой человек задумчиво смотрел на аристократа. «Герцог, значит!» Джон Смит — наш опытный и незаменимый работник, — поспешил вступить в разговор профессор Сахатый. «Да, он по рождению аристократ. Но, поверьте, мы все здесь далеки от политики. Джон Смит еще в юности увлекся музейным делом, отказался наследовать Техас и переехал к нам, в седонию «Что ж он всего три смотрит, раз такой опытный и незаменимый?» – буркнул Иван. На лице профессора отразился испуг. «Гражданин комендант, вы бы знали, что это за залы?» «Разберемся», – решил Иван и проследовал дальше. Рукопожатиями с герцогом он так и не обменялся. Франсуаза Сахатая, еще не старая и очень красивая женщина, с улыбкой протянула Ивану руку. «Жена Александра». «По совместительству кормлю, обшиваю и приглядываю за этими фанатиками». «Иван Перелетный, комендант!» Поколебавшись, Иван все-таки неумело чмокнул Франсуазу в ладонь и сказал. «Завхоз, в общем. Дело хорошее. Только в эти штучки мелкобуржуазные бросьте! Поцелуй источник атипичной дизентерии!» «Мария Пьер Сахатая, молодая девушка, очень похожая на Франсуазу, протянула Ивану руку». «Младший смотритель музея». «Иван Перелетный, комендант». Иван подозрительно уставился на девушку. «Извинения просим, а вы не как Гермафродит?» «Нет, я девушка», Чуть — чуть-чуть смутившись, ответила Мария Пьер. «Дело в том, что нас родилось двое. Я и Пьер Мария, мой брат-близнец. Чтобы мы больше любили друг друга, нам дали двойные имена». «Умно», — кивнул Иван. «А где же Пьер Мария?» «Служит», — коротко ответила девушка. «А за кого он служит? За демократию или за империю?» — насторожился Иван. «Он в пограничной страже», — пояснила девушка. «Они с чужими воюют, они в политику не вмешиваются». Понимающий кивнув, Иван подошел к следующему и последнему гражданину седонии Антуан Мария Пьер Сахатый смущенно протянул ему ладошку мальчик лет восьми. «Я нигде не работаю, я учусь». «Иван-перелетный комендант», — поздоровался с ребенком Иван. «Учиться — это хорошо, это правильно. Только хорошо учись. Нам в демократии дураки и лодыри не нужны». Потрепав смущенного мальчика по голове, Иван поднял руку и бодро принялся считать. «Профессор семейкой это раз, два, три, четыре». Пьера Марию считать не станем, ибо отсутствует. Археолог и старший хранитель еще двое. Будет шесть. Тягомотин, братан, это семь. Гражданин-компьютерщик, восемь. Киборг и аристократ, девять и десять. Так, чего-то не сходится, граждане. По документам одиннадцать человек. Одиннадцать граждан, извините. Робко поправил его старший хранитель. Еще уважаемый Керш, лингвист. «И где же этот керш?» — скептически спросил Иван. «За вашей спиной, уважаемый», — сказал кто-то тихо и властно. Опустив руку на кобуру, Иван перелетный обернулся. За его спиной в открытой двери стояло покрытое хитином существо, ростом под потолок, с двумя руками, с двумя ногами и двумя головами. На каждой голове имелось по два глаза, два уха и одному клюву. «Подкрадываемся!» Нехорошо улыбнулся Иван. «Значит, гражданин чужой, лингвистом работаем. А что ваша белиадская империя с демократией воюет, знаем?» «Знаем», — прогудила левая голова, посверкивая фасеточными глазами. «Но семь лет назад мы приняли гражданство седонии Сидония ни с кем не воюет. седония — город-музей, единственный в галактике». «Положение, Ницце», — задумчиво сказал Иван. «Значит, ты мирный, Белиад!» «Мирный!» — согласился лингвист. «А правая голова чего молчит?» «Она думает!» Левая голова повернулась к правой и тихонько дунула ей в ухо. Правая поморщилась и сказала. «Мы мирный, Белиад! Не надо ждать от нас беды!» Иван вздохнул и протянул чужому руку. Керш с достоинством протянул чужой обоими ртами сразу. Лингвист, специалист по языкам живым и мертвым. Иван Перелетный, комендант. С сомнением, глядя на чужого, представился Иван. Что ж, граждане хорошие, познакомились, вот и хорошо. А не покормите ли вы боевого сержанта и его верного хвостатого друга? С делами мы до утра обождем, верно?